Глава 42 Тяжело ступая по траве, мы углубились в лес, оставив позади пестрые палатки и одинокий трейлер. Я знаю, о чем ты хочешь поговорить, сказал Эд после долгой паузы. Ответ по-прежнему отрицательный: Меня взяла досада. Неужели до тебя не доходит, насколько эгоистично ты себя ведешь? не выдержала я. Ребята так ждали выступления в клубе Ракушка, не говоря уже обо мне. Перед моим мысленным взором замелькали образы далекого прошлого. Эта мать встречаются тайком от папы. Ты не считаешь, что должен нам хотя бы такую малость? Это остановился. Его глаза по-прежнему скрывали солнцезащитные очки: Послушай, Лейла, я правда сожалею о случившемся. Не стоило мне связываться с твоей матерью. Но, черт возьми, прошло уже тридцать лет. Переступив с ноги на ногу, он зашагал дальше. Я последовала за ним мимо старого забора, давно нуждающегося в покраске. Да, прошли годы, а мы до сих пор распутываем гигантский клубок обмана и недомолвок. «Теперь хотя бы известно, что ты не мой биологический отец», — рассуждала я, пытаясь представить обстоятельства в более оптимистичном свете. «Но ты ведь понимаешь, сколько нам с Гарри пришлось вынести из-за всей этой ситуации с отцовством». Эд ускорил шаг, тем самым лишь распаляя мое недовольство. «Почему бы тебе просто не принять все факты и двигаться дальше? Я совершил ошибку и хочу о ней забыть». «Он серьезно?» Я всегда чувствовала, что знаю Эда хуже, чем Майки, Стэна или Джека. В отличие от остальных ребят, он был менее компанейским и предпочитал держаться обособленно, выделяясь на общем фоне рассудительностью и застенчивым характером. Однако его эгоизм по отношению к моему отцу, другим участникам группы, а теперь и ко мне, жутко раздражал. Я сердито глядела, как Эд перешагивает остатки поваленного дерева и пробирается между свисающих ветвей. «Может, снимешь, наконец, очки? Такое чувство, будто я общаюсь с марафонцем. У нас вообще-то серьезный разговор». «От переизбытка солнечного света у меня мигрени», — сообщил он через плечо. Я вздохнула, но «Ну, еще бы. «Так это оставлять нельзя», — продолжила я, стараясь говорить спокойно. То и дело приходилось подныривать под низкие ветви и поправлять ремень сумки на плече. Впереди белым пятном маячила футболка Эда. Он пригибал голову и уворачивался от листьев, которые торчали со всех сторон, будто указывающие персты. «Пожалуйста, Эд, не мог бы ты еще раз подумать над...» «А, чёрт!» Эд растянулся на траве, широко раскинув ноги. Проклятье! Он сдернул солнцезащитные очки и швырнул их на землю. Что случилось? Я поспешила к нему и опустилась на колени. Эд поморщился. Подвернул лодыжку от чёртов в пень. Я его не видел. Неудивительно. Просила тебя снять очки. Он пробормотал что-то неразборчивое и вновь скривил лицо. «Можешь наступить на ногу?» Я сбросила сумку. «Давай помогу». После пары неуклюжих попыток мне удалось вернуть его в вертикальное положение. Эд повис на моем плече. Похоже, я серьезно ее повредил. Он зажмурился. Проклятие. Оставил мобильник в палатке. Воспользуемся моим. Порывшись в сумке, я выудила телефон и попыталась поймать сигнал. Безрезультатно. Вот вам и звонок другу с просьбой о помощи. До лагеря довольно далеко, но я постараюсь помочь, насколько в моих силах. Эд сдал протяжный стон. Я не смогу туда доковылять. «Неужели ты не знаешь никого, кто жил бы поблизости? Я думал, вы здесь одна большая семья». Я подняла с земли солнцезащитные очки и всучила их Эду, старательно удерживая равновесие, чтобы он мог на меня опереться. Мы в отдаленном районе. Я закинула его правую руку себе на шею. Было тяжело и неудобно. Что ж, придется потерпеть. При мысли о том, как мы целый день придем по лесу, я едва не застонала от отчаяния. Внезапно Мое внимание привлек шум. По всей видимости, он исходил откуда-то из лесной чащи. Я прислушалась, и у меня внутри расцвела надежда. Ну конечно! Плеск водопада Галин, напоминающий серебристый звон колокольчиков. Я знаю одного человека, который живет в коттедже за теми деревьями. От перспективы снова о чем-то просить маску, я бы излива поежилась. Но какова альтернатива? Остаться здесь, в лесной ловушке, с хромым эгоистичным бас-гитаристом, словно вышедшим прямиком из 1970-х? Я решительно вздохнула. Идем, попросим помощи.